Поздние встречи. В темные осенние ночи слабо, почти незаметно светлеет узенькая дорожка, ведущая в лес. Под вечер выпал снег и уже успел окончательно истаять, лишь кое-где задержался ненадолго на ветвях деревьев. Ни звезды в небе. Ни собачьего лая, ни шепота человечьего. Сплошная безглазая тишина распласталась кругом. И только если вглядеться попристальнее, увидишь. Возле забора, крайней к лесу избы, недвижно притулился, кто-то стоит, Не шевельнется, словно наглухо приклеенный К невысокой калитке. «Это она, Дуся!» Евдокия Сидоровна, и чудится Корсакову в темноте различает он дусины глаза под крутыми бровями, медленно гаснущий румянец, негустую светло прядь, что выбилась из-под платка и упала на лоб. Кажется, прошла целая вечность с той поры, как они простились, а на самом деле всего лишь минуты три от силы четыре тому назад Они в последний раз стояли возле нее калитки. — Бог с тобой, — сказала Дуся, — иди теперь прямо лесом, все время лесом. Он ушел. Обернулся, помахал ей рукой, полагая, что Дуся в темноте видна его рука, и снова пошел дальше. Еще немного, еще самая малость. И скроется Дуся из глаз, навсегда скроется, Самая на всем свете родная, Самая близкая, как не было ее вовеки. И тогда он, может быть, неожиданно для самого себя, Поворачивается, бежит, бежит со всех ног обратно туда, К оставленному дому, кидается к Дусе, С размаху обнимает ее крепкие плечи, теплые, под от ночной прохлады платком, а над ними во всю ширь распростерлось осеннее без единого просвета небо. Время от времени на промерзшую землю падают сверху одинокие, мгновенно тающие снежинки. Он поднимает голову, чувствует, на лоб его падает холодная снежинка, Как бы мгновенно. Знают тут же, это сон, ничто иное, только сон. Он плачет, плачет во сне. Он силится проснуться и в конце концов просыпается, не сразу открывая влажные. Этот сон снится ему час. За те без малого сорок лет, что минули с той самой поры, сон возникал время от времени незваный, но незабытый. И все было совсем как в жизни, как наяву, ясно, отчетливо, необыкновенно зримо. В осеннем небе над головой ни звездочки, ни самого, что ни наесть легкого просвета. Чуть похрустывает промерзшая за ночь земля под ногами. Дуся провожает его, оставшись стоять у забора своей избы. Попрощавшись, он вдруг поворачивает назад, снова бежит прямиком к ней, словно боится, что не успеет догнать, увидеть ее еще раз, в самый последний раз. Во сне он вновь ощущает свежую прохладу ее тугой щеки, чуть шероховатые губы, еще не проснувшись, Уже успел догадаться, осознать, сон сейчас пройдет, растает, исчезнет. От самого себя ни к чему таится. Чуть ли не каждый год Корсаков собирался отправиться на Смоленщину в деревню Гусина отыскать Дусю Евдокию Сидоровну Киргетову. Однако все как-то не получалось. То наваливалось много работы, и решительно невозможно отыскать свободное время. То внезапно заболела младшая дочь, болела очень долго, никак не поправлялась. То он получил путевку, решил вместе с женой отправиться на юг. То обе дочки сдавали экзамены, и уехать ему было крайне трудно. То еще что-нибудь вклинилось, мешало. Более сорока лет прошло с той поры. Он, надо думать, сильно изменился за эти годы, и, должно быть, Дуся тоже не помолодела. Вспоминая о ней, он не уставал дивиться. Почему забылись и затерялись где-то в закоулках памяти многие лица, а ведь с ними приходилось куда чаще видеться, чем с Дусей? И вот все они поблекли, растаяли, как дым, А Дуся до сих пор ясно помнится, словно только вчера с нею расстался. В памяти не угасая стояло ее лицо, то прежнее, широкоскулое, в заре венеровного, часто вспыхивающего румянца, широко расставленные глаза какого-то необычного цвета, ни голубого, ни синего, ни зеленого, а словно бы вобравшего в себя все вместе и синь, и голубизну, и прозелень. Ему виделись дусины губы, неяркие, изогнутые, нижние губа чуть выпуклее верхней, и руки жесткие на ощупь, но в то же время осторожные, нежные. Можно было только удивляться, откуда у крестьянской женщины такие нежные, несмотря на грубевшую кожу, такие бережные в движениях руки.